Подотряд ящериц. Подотряд ящериц состоит примерно из 3500 видов, объединённых в 20 семейств. И одно из самых крупных семейств настоящие ящерицы. Конечно, не следует делать вывод, что остальные ящерицы не настоящие. Просто учёные раньше всего узнали именно этих. а потом уж открывая, изучая и классифицируя других, образовали для них новые семейства и давали этим семействам названия. Вошедшие в семейство настоящих оставались как бы эталонами для всего подотряда ящериц. Слово ящерица в русском языке очень древнее, настолько древнее, что сейчас уже не могут точно восстановить его смысл, его значение. Ящерица Происходит от слова ящер. Это известно. А что значит ящер? Одни учёные считают, что оно произошло от слова скоро, означавшего в древнерусском языке шкура. Отсюда произошли слова скорлупа и скорняк. Может быть, в народе издревле подметили, что эти существа линяют, меняют шкурки и дали им такое название. Есть и другое объяснение. В древнерусском языке было слово «астр» — «быстрый». От него произошло, как полагают, ястреб. Возможно, и ящер произошел от «астр». Ведь к ящерицам определение «быстрое» вполне подходит. Если не ко всем, то ко многим. Недаром же одна из самых известных в Европе и Азии ящериц так и называется — «прыткая». Возможно, прыткой она названа не столько потому, что быстро бегает. Бегает действительно быстро, но не быстрее многих других. А потому что делает это очень ловко, мгновенно, круто меняет направление, сбивая тем самым преследователя. А может быть, потому что очень ловко охотится, молниеносно прыгает на жуков и кузнечиков, а мух хватает даже на лету. Мелких насекомых ящерица проглатывает сразу. крупных предварительно обрабатывает, очищает от твёрдых хитиновых пластинок, отрывает им крылья, затем разбивает, разминает добычу, изготовляя себе что-то вроде отбивной. А хочется прыткой ящерице по много часов подряд. И сколько она за это время насекомых переловит, даже трудно сказать. Во всяком случае, учёные считают, что по своей полезной деятельности Она не уступает такой птице, как садовая славка. Придкая ящерица, несмотря на свою ловкость и умение хорошо бегать, далеко от дома уходит редко. Она очень осторожна и при любом подозрительном шорохе, слышит ящерица хорошо, устремляется в свою норку. Но если это почему-либо не удастся, может залезть на дерево. Любопытно, что взбирается по стволу всегда спиралеобразно, а в крайнем случае пожертвоют хвостом. О отрывающих со хвостах ящериц так называемой аутотомии известно давно, а механизм этого явления выяснен сравнительно недавно. Оказывается, в хвостовых позвонках ящериц как раз посредине этих позвонков имеются особые хрящевые прокладки, Сами же позвонки окружены специальными мышцами. При определенных обстоятельствах мышцы резко сокращаются и разламывают позвонки как раз по одной из этих прокладок. Но вот когда, при каких обстоятельствах происходит такое сокращение? Одно время считали, что отбрасывает ящерица хвост при механическом натяжении. Потянули, и хвост обламывается. или ящерица сама отпускает его. Но оказывается, дело не в механическом натяжении, а в болезненных ощущениях. Если ящерицу даже сильно, но осторожно, не причиняя ей боли, тянуть за хвост, а в лабораториях проделали множество опытов, определяя прочность прикрепления хвоста, он останется на месте. Но если ящерица почувствует хоть малейшую боль, Мышцы вокруг позвонков сработают, и хвост отломится. Это отнесся, конечно, не только к прыткой, но и ко многим другим ящерицам. И у всех у них хвосты восстанавливаются, вырастают новые, правда, немного покороче и несколько другого цвета. Строение чешуек на новом хвосте иное. А иногда, если хвост отламывается не полностью и старый остаётся, Рядом с ним вырастает новый. Явления в природе достаточно необычные, тем не менее, духостые ящерицы встречаются не так уж редко. Прыткие ящерицы зимуют в земле, а в более тёплых районах зиму проводят под отставшей корой деревьев или кучами хвороста. Весной откладывает в землю несколько яичек, от 6 до 16, из которых место через полтора-2 Выходит маленькие ящерки. А вот другая ящерица тоже очень широко распространённая и в Европе, и в Азии, даже, пожалуй, шире, чем прыткая, рождает живых детёнышей. Она так и называется живородящая или живородка. Известный русский герпетолог Никольской так описывает процесс появления на свет детёнышей этой ящерицы. Перед наступлением родов самка делается беспокойной. скребёт землю, загибает хвост на спину и наконец вечером родит первого детёныша, обыкновенно сидящего ещё в яйцевой оболочке. Минуты через две появляется на свет второй и так далее. После каждой кладки она делает несколько шагов вперёд, так что детёныши ложатся в линию. Не позже чем через полчаса они вылезают из оболочек. Мать начинает бегать взад и вперёд, и никакой заботливости о своих детях не обнаруживает. Иногда она возвращается к месту кладки, но только лишь затем, чтобы съесть часть яицевых оболочек. Детёныши первые дни своей жизни сидят в трещинах земли, свернувших хвост и не выходят на поиски пищи. Детёныши, они обычно тёмно-бурые, чаще чёрного цвета, поначалу кажутся очень худенькими, но скоро толстеют. К осени вырастают до 5-6 см и одновременно сильно светлеют, приобретают свойственный этому виду рисунок. По образу жизни жаворядящие похожи на прытких. Тоже живут в норах, но не роют их сами, а используют чужие или подходящие естественные углубления. В отличие от прытких, предпочитающих сухие места, жаворядящие охотнее селятся в более влажных Воды они вообще мало боятся. Прытки их загоняет в убежище даже в слабый дождик. Живородки и при значительном дожде не всегда прячутся. Мало того, при опасности они могут прыгнуть в водоем и бежать по его дну или спрятаться в лежащей на дне ил. Прытки и живородящие ящерицы небольшие. Первые не более 25 сантиметров, Вторая редко достигает 20 см в длину. А вот жемчужная или украшенная ящерица может достичь почти метровой длины. Правда, средний её размер сантиметров 75-85. Но ведь и это немало для ящерицы. Не удивительно, что при опасности она не всегда удирает, и в битвах с кошками и собаками нередко выходит победительницей. Впрочем, и человеку она может нанести довольно сильные царапины своими острыми когтями и крепкими челюстями. Но с человеком она вступает в сражение лишь в крайнем случае, когда положение безвыходное. Обычно же при приближении людей она старается спрятаться в дупло, которое служит ей домом. Ящерица эта быстро бегает, прекрасно лазает по деревьям, даже прыгает. Живёт на юге Европы. и на северо-западе Африки. Конечно, таких великанов и семейств настоящих ящериц в нашей стране нет. Самые крупные, пожалуй, трёхлинейчатая, встречающаяся на Кавказе, до 40 см, и зелёная, 30-сантиметровая, живут на юге Украины. Обычные ящерицы живут в лесах и на лугах или в пустынях и полупустынях. Но есть большая группа ящериц, которые не могут жить ни на песчаной почве, ни на почве, покрытой растительностью. Зато в горах, на скалах, на россыпи камней они чувствуют себя превосходно. Не зря же прозвали их скальными ящерицами. Они не только прекрасно бегают по камням, не только перепрыгивают довольно широкие трещины, но и прекрасно лазают вверх и вниз по отвесным скалам и стенам. за что прозваны ещё и стенными ящерицами. Брем считал, что это главная отличительная черта ящериц. Вместо всяких учёных изысканий и кропотливого сравнения чешуй и щитков для определения этого животного достаточно получить ответ только на один вопрос: была ли она поймана на отвесной стене. Не будем спорить с Бремом, хотя он в данном случае не прав. Уже в наше время некоторые виды этих стенолазов помогли пересмотреть взгляды на партеногенез. Партеногенез, в общем-то, явление хорошо знакомое биологам. Давно известно, что некоторые беспозвоночные животные размножаются, откладывая неоплодотворённые яички, из которых выводится потомство. Среди позвоночных такого явления не только не наблюдалось, но и считала, что оно невозможно. Но вот лет сорок назад два зоолога, собиравшие в горах Армении ящериц, обратили внимание, что среди ящериц, пойманных в районе озера Гокча, совершенно отсутствуют самцы. Тогда такому явлению объяснений не нашли. Через много лет занялся этим вопросом советской ученой Даревской. Он решил либо отыскать самцов в скальных ящериц, либо доказать, что их в природе не существует. А если это действительно так, опрокидывается общепринятое представление о партогенезе. Самцов найти не удалось, несмотря на все старания. Тогда обратили внимание на самок. В лабораторных условиях эти ящерицы отложили яички. Поскольку имелись одни самки, то яички естественно были неоплодотворёнными. Тем не менее, из них появились молодые ящерицы. При исследовании новорождённых выяснилось, что все они самки. Молодые ящерицы подросли и сами отложили яички. Но и среди нового поколения не оказалось ни одного самца. Теоретически, казалось бы, такого быть не может. Практически факт был на лицо. Мало того, При исследовании яиц ящериц на разных стадиях развития эмбрионов выяснило, что в некоторых яйцах самцы зарождаются, но вскоре погибают. Природа как бы сама исключает самцов из видовой популяции этих ящериц. Оставался пустяк объяснить это удивительное явление. После долгих размышлений Доревский выдвинул такую гипотезу: Во времена четвертичного оледенения климат в горах Армении был гораздо суровее, чем сейчас. Область распространения скальных ящериц сильно сократилась. Они сохранились лишь в небольших районах, где климат и прочие условия оказались более или менее благоприятными. Однако малочисленность и рассполённость оставшихся ящериц сильно затрудняли контакты. И в частности, нормальные встречи представителей разного пола. Это могло привести к полному исчезновению вида. Единственный выход, позволивший виду сохраниться, приспособление к однополому размножению. Открытие, сделанное с помощью скальных ящериц, имеет значение не только для герпетологии, но и для всей биологической науки в целом. Оно проясняет ещё одну сторону эволюционного учения. Семейство настоящих ящериц довольно большое. Кроме уже прошедших на нашем параде, можно сказать и о стройных, имеющих очень длинные хвосты, у некоторых в четыре раза длиннее туловища, долгохвостах, и о ящерках, и о полосатых, и о персидских ящерицах, и о многих других. Все они в основном очень схожи между собой и и резко отличаются от представителей многих других семейств, в частности, от семейства цепколапых или гекконов. Если ящерицы, как правило, стройные и ловкие, то многие гекконы кажутся неуклюжими, хотя на самом деле это не так. У ящериц длинный хвост, у гекконов, как правило, короткий и толстый, хотя есть и исключения. У ящериц имеются плотно прилегающие и хорошо защищающие кожу чешуйки, а среди гекконов лишь немногие виды имеют чешую наподобие рыбьей. У большинства же кожа тонкая, легко повреждаемая. Римляне называли гекконов «стеллеонами» от слова «стелла» — «звезда». Римский поэт Овидий в стихах объяснил происхождение такого названия. У некоторых гекконов на спине имеются белые пятнышки, отдаленно напоминающие маленькие звездочки. Но, конечно, не эти пятнышки, и не кожа, и даже не хвосты, или чешуйки – самые интересные и самые характерные у гекконов. А их умение лазать как угодно и где угодно. Это умение намного превосходит способности даже самых ловких скальных ящериц. Гекконы не только ходят по отвесным стенам, они с такой же лёгкостью ходят по потолку, так же легко лазают по оконному стеклу. Люди не могли пройти мимо этого и тут же решили, что у гекконов имеются специальные присоски на лапах. А у тех, кто демонстрирует своё умение висеть на потолке с помощью одного только хвоста, видимо, имеются такие присоски и на хвосте. Иначе трудно было представить, как удаются геккону такие акробатические номера. Только благодаря появлению электронного микроскопа и исследованию с его помощью конечности геккона, увеличение было 35.000-кратное, удалось установить, что никаких присосок у него нет. Зато есть микроскопические щёточки, состоящие из ещё более микроскопических волосков. которые в свою очередь заканчиваются своеобразными кисточками. А на конце каждого волоска этой кисточки имеется ещё и чашечка. На одном только пальце стенового геккона таких щёточек насчитали более 200 миллионов. А сколько же тогда волосков? Эти волоски охватывают самые мельчайшие неровности и позволяют гекконам удерживаться на любых вертикалях и горизонталях. У некоторых видов такие же щеточки имеются на кончике хвоста. Сила сцепления у этих приспособлений настолько велика, что позволяет гекконом висеть на кончике хвоста или на одном пальце. Однако подобные приспособления есть не у всех. Некоторые гекконы живут в пустынях, лазать им там некуда. Зато у них между пальцами имеются перепонки, помогающие передвигаться по песку. Кстати, различные строение пальцев гекконов дало основание систематикам разделить их на голопалых, и тонкопалых, листопалых, и вейропалых, круглопалых и так далее. Конечно, разнообразие не только пальцы гекконов. Очень различаются они и по величине. Есть крупные, до 35 см. Есть крошки, не более 3,5 см. Разные у гекконов и хвосты, круглые и овальные, лопатообразные и листовидные, и окрашены гекконы по-разному, и живут в разных местах, в пустыне, в горах, в лесах. Но образ жизни всех гекконов по-навнму схож. Большинство из них светлое время суток проводят в убежищах и становятся активным только с заходом солнца. А в своём выходе на охоту Многие гекконы сообщают громким чириканьем, писком или такованием. Кстати, гекконы едва ли не единственные среди рептилий, обладающие настоящим голосом. Поэтому у гекконов много местных названий, родившихся благодаря звукоподражанию. Да и само слово «геккон» — подражание и крику одного из наиболее распространенных в Африке видов. Гекконы — животные непугливые. часто приползают на свет. Там удобнее ловить вьющих сов вокруг лампы, фонари насекомых. А то и вообще поселяются в жилище человека. Местные жители не прогоняют их и даже часто специально приносят в свои дома, зная, что гекконы уничтожают множество насекомых. В разные времена и у разных народов существовало множество легенд и поверий, связанных с гекконами. Большинство считало их очень опасными животными. Аристотель, например, утверждал, что для людей они опасны своим ядом, а для животных тем, что влезают к ним в ноздри. Плиний считал, что если гикона утопить в вине или умертвить в мазе, то люди, употребляющие это вино или мазь, покроются веснушками. Многие нарочно дают такую мазь красивым девушкам, со злостным намерением уничтожить их красоту, писал Плиний. Правда, тут же он предлагал и противоядие: яичный желток, смешанный с мёдом и щёлоком. Много позже, уже в XVII веке, Геснер писал, что гекконы съедают свою кожу вследствие недображелательства к людям, чтобы не давать им возможности пользоваться этим прекрасным лекарством от падучей болезни. говорят, пишут далее Геснер, что у стелионов существует инстинктивная вражда к скорпионам. Так что если они только увидят их, то сильно пугаются и покрываются потом. Поэтому гиконов варят в масле и получают лекарство, употребляемое против укусов скорпионов. Считалось, зубы гикона так остры, что оставляют следы на стали. что слюна его ядовита, что одно лишь прикосновение этого животного смертельно. Ганс Шомбрук писал со слов американских индейцев: когда геккон упадёт с потолка или с балки на голую кожу человека, то расширение на пальцах, содержащее яд, расправляется и впивается в мясо, от чего происходит опухоль, причиняющая очень скорую смерть. Конечно, сейчас отношение к гекконам изменилось, но кое-где всё-таки их опасаются. Мы уже говорили, что места обитания гекконов очень разнообразны. Например, цинковые и гребнепалые гекконы живут в пустынях. Днём они отсиживаются в норках, а ночью отправляются на охоту. При этом они быстро бегают на выпрямленных ногах, высоко подняв над землёй туловище. Держа покрытый крупными чешуйками хвост трубой. Хвост этот все время подрагивает. Чешуйки трутся друг от друга, издавая легкий треск. Однако гекконы, как и многие ящерицы, Легко расстаются при необходимости со своими хвостами. Увидеть в темноте гекконов нелегко. Но утром по характерным, вытянутым в длинные цепочки звездочкам, следам, Можно определить, сколько пробежал за ночь гекко. Иногда он проделает довольно большой путь. Сейчас известно более 600 видов гекконов, но вполне вероятно, что существуют ещё неизвестные науке гекконы. Ведь обнаружили же совсем недавно в Индонезии геккона, который, как предполагают, никогда не выходит из пещер. Довольно причудливая внешность у лопастного хвостаго геккона. обитающего на Индомалайском архипелаге. А Мадагаскарский дневной геккон, пожалуй, один из самых красивых не только среди гекконов, но и среди ящериц вообще. А вот плоскохвостый геккон не только обладает плечительной внешностью, которая, как и лопастных хвостом, помогает искусно маскироваться. Неподвижные эти гекконы совершенно не видны на стволе деревьев. Но и летает Летает, конечно, не по-настоящему, а благодаря широким складкам кожи, тянущимся вдоль всего тела, планирует, прыгая с дерева на дерево. Плоскохвостый геккон-щегль. Утром он надевает светлый костюм и носит его весь день. Вечером переодевается в вечерний, тёмный с крапинками. Все гекконы откладывают яички. Одни и таких большинство в земле, другие на стволах или в дуплах потомство у гекконов очень небольшое максимум пятеро детёшишек подавляющее число видов гекконов обитатели тропиков и субтропиков лишь некоторые живут в Европе в нашей стране в Крыму в Южном Казахстане и на Кавказе